на зубам страже трансформация дарумов разворачивалась иначе под шелестящий шепот мыслей квитов звучащий в их сознании как мягкий гул звездного ветра пронизанный древней мудростью баланс требует жертв но дарит силу их разум пропитанный суевериями укорененными в мифах о небесных войнах и воинским пылом, что пылал как ядро в их родных солнц, воспринял видение квитов как откровение богов. Не просто божественное вмешательство, а космический зов, который резонировал с их древними ритуалами. И эти видения, перенанные через темпоральные, плетались в их нейронные сети, усиливая синаптические связи и вызывая каскадные изменения в их когнитивной архитектуре, где воинская ярость трансформировалась в более сложные эмоциональные состояния. Ярость Фуксу, подобная взрыву плазмы, смягчалась эмпатией, внедренной квитами через нейромодуляцию, которая усиливала активность в его префронтальной коре. Его воинская доблесть, закаленная в традициях дарумов, где каждый воин проходил испытание клыка звезды, ритуал, требующий выживания в радиационном поле, теперь обогащалась мудростью, переданной квитами. Эта мудрость проявлялась в способности анализировать стратегические сценарии с вероятностной точностью 87% что позволяло им увидеть завоевание не как цель а как средство для достижения гармонии где война служила восстановлению баланса а не разрушению экипаж зубаства стража все еще погруженный в транс ритуала чувствовал как их инстинкты ранее ориентированные на доминирование с агрессией обогащаются знаниями о гармонии Эти знания, закодированные в нейронных паттернах, позволяли дарумам воспринимать космос как единое целое, где каждая звезда, каждый мир был частью великой симфонии, а их роль не разрушать, а защищать эту гармонию, как древние стражи, чьи клыки сверкали в свете звезд.